Глава 50 Аделла. Она приходила в себя постепенно, рывками. Словно плыла под водой, изредка выныривая, чтобы набрать ртом воздух. Он был горячим, душным, не позволяющим свободно дышать. Но вместе с тем удивительно вкусно пах. Сладкими травами цветущего луга. Такого запаха не встречалось на севере. Неужели у нее получилось, и она вернулась домой? Когда она открыла глаза, вокруг не заметила лиц. Лишь плясали размытые образы пламени свечей, которых казалось слишком много. Они обращались в одно сплошное красно-золотое пятно, затягивающее в свой вращающийся круг, уносящий сознание. Ей снился полет. Долгий, изматывающий, холодный. Миг, храбрая, сильная птичка, не зная усталости, нес ее вперед, летя в кудрях метели. а у нее еле хватало сил, чтобы держаться в седле, чтобы оставаться в сознании. Холод сковывал в ледяные тиски, замораживал, пробирался внутрь, к самому сердцу. Теплые вещи ему совершенно не мешали. Ада потеряла счет времени, просто в какой-то момент почувствовала себя совершенно голой под пронизывающим ветром. А потом случилось нечто немыслимое. Яркая вспышка огня перед глазами, и мороз отступил, будто обжегшись. Совершенно пропал. Ветер, ледяные брызги снега, все исчезло. Обратилась теплым дыханием, ласкающим кожу. Ада едва успела удивиться, как сознание покинуло ее, и больше она ничего не помнила. Аделла вновь распахнула глаза, но теперь не для того, чтобы опять закрыть их. Спать больше не хотелось. В голове царила пустота, полное отсутствие мыслей, словно она никто, без истории памяти прошлого. Осторожно села и огляделась. В животе мутило, горло подкатывала тошнота. Воздух все так же сладко пах, но теперь она поняла от чего. Свечи стояли в чашах, плетенных из сушёных трав. И когда капли горячего воска стекали вниз, поднимался слабый дымок. Он быстро рассеивался, распространяя вокруг этот запах. Она лежала на кровати в небольшой комнате. Но, присмотревшись внимательнее, удивилась форме стены потолка. Это скорее походило на пещеру. Странную, обустроенную, уютную. Большая мягкая кровать, трещавший дровами камин, деревянная мебель и толстый ворсистый ковер, застилающий весь пол. И, конечно же, свечи, свечи, свечи. Казалось, не было поверхности, на которой они не стояли. Свесив ноги, Ада осмотрела себя. На ней была надета белая льняная рубаха с длинными рукавами и подолом до самых пят. На груди наглухо завязаны ленточки. Подняв руки, коснулась головы, провела пальцами по волосам. Удивительно, но даже они оказались заплетены в толстую косу. Издалека послышались мягкие шаги. Она завертела головой, пытаясь понять, в какой стороне выход. Звуки отражались от каменных стен и прятали от ушей истинное направление. Наконец-то откуда-то справа правой тени вышла женщина. Высокая, стройная и невероятно красивая. Аделла таких никогда не видела. Прямые черные волосы спускались по груди до пояса. Глаза — золотые отражения огоньков свечей. Тонкая туника струилась по полу при каждом шаге, проявляя все изгибы и выпуклости фигуры. Руки от самых плеч изрисованы красной татуировкой драконьей чешуи. Это единственное, что ее отличало от обычного человека. А может и не татуировка вовсе, а настоящая чешуя. Адела решила пока об этом не задумываться. «Ты наконец-то пришла в себя?» Незнакомка заулыбалась, приблизившись, и аккуратно присела рядом. «Как себя чувствуешь?» Адела прислушалась к своим ощущениям. «Странно. Словно проспала целую вечность. Неудивительно, ты и правда долго спала? Сегодня четвертый день, как Ангер принес тебя и твою птицу в наш город. Миг!» — она встрепенулась, вспомнив Оливионе. «Как он жив?» «Конечно. Удивительное животное. Для нас он в диковинку. Мы не сразу поняли, чем его кормить и как с ним обходиться. Но потом разобрались. Первые два дня этот строптивый зверь рвался к тебе. Его трудно было остановить. Так что никто не пытался. Где я? В драконьем крае, на западе. Я Сияра, первая жена вождя. Это он нашел тебя и спас. По коже пробежала дрожь. Драконы... «Жуткие твари, что нападали, жгли, убивали народ, столетиями вели войну с людьми и похитили Лорелью, держали в плену и издевались над ней. О боги, неужели ада угодила в эту же ловушку?» Но Сияра не казалась воплощением зла и... Что она хотела? Их вожак спас ее? «Спас?» — повторила она севшим голосом. «Ты была без сознания? Твоя птица сбилась с пути в метели». «Кто знает, что бы с вами было, если бы Ангер не наткнулся на вас во время полета. «Большое тебе спасибо». Адела торопливо поднялась, нервно одёрнув рубахи. «Теперь я в порядке. Можно мне продолжить путь?» Сияра слегка удивилась, приподняв тонкие черные брови, и встала следом за адой. Было видно, что реакция гостя оказалась ей неприятна. «Ты тут, конечно, не пленница, но без воли вождя улететь не сможешь. Он переживал за тебя?» Даже отложил важные переговоры, ожидая, когда тебе станет лучше. Признаться, я никогда еще не видела его таким взволнованным. Прости, я была слишком риска, Просто испугалась. Моя сестра совсем недавно чудом сбежала из плена. Аделла осеклась, запоздала, спохватившись, с кем разговаривает. Рассказывать о злобности драконов, никому иному, как дракону, — верх глупости. Но Сиера, кажется, все поняла. Ее черты заострились, глаза сверкнули недобрым огоньком. я понимаю идет война но мы женщины ни при чем мне жаль твою сестру скорее всего ее схватили прихвостни за ртура черное пламя самые жестокие среди нас с ними воюет мой вождь она смотрела ади в глаза ничуть не стесняясь говорить о военных делах незнакомке. присядь мне нужно еще раз осмотреть тебя убедиться что все в порядке потом расскажу об этом Ангеру, вы поговорите и возможно Ты сможешь продолжить свой путь. Мы не берем заложниц. Еще раз прошу прощения. Я не хотела обидеть. Спасибо тебе за помощь. Это ты меня лечишь?» Драконица вновь улыбнулась. Жестокости в ее взгляде уже не было. «Да, как первая жена, я обязана заботиться обо всех приглянувшихся моему вождю женщинах. Ложись». Она села на кровать и положила ладонь на матрас, где недавно сидела Адела. Прикусив губу, Ада послушалась. Последние слова Сияры резанули слух, но она решила не заострять на этом внимание.